Глава 7. К началу второй стражи в Кремле на патриаршем дворе от лиц духовного звания было не протолкнуться. Суетливо сновали по двору алтарники и рософоры. Собравшись небольшими группами, степенно вели между собой беседы и иерей рангом постарше. В окружении свиты величало, не глядя по сторонам, шествовали в патриаршие покои пресвитеры и архиерей, наделенные высшей духовной властью в государстве. Ворота, лязгая железными засовами, с пронзительным скрипом распахнулись настежь, ударившись тяжелыми створками о мощные опорные столбы. Два дворцовых охранника, вооруженных короткими бердышами, завели во двор полудохлую клячу, едва перебиравшую сточенными от старости копытами. На худом лошадином крупе задом наперед сидел седой коплунь-старик, с трудом державшийся за складки кожи несчастного животного. Старик с горечью взирал на двух мужчин, привязанных к лошадиному хвосту, и осенял их крестным знаменем. За странной кавалькадой, пользуясь попустительством охраны, гуртом бежали галдящие дети, забрасывая всю троицу комьями грязи. Так начинался церковный собор, созванный, по мнению следующих лиц, исключительно для суда над почитаемым в народе архимандритом троицы Сергеевой Лавры Дионисием Зобниновским и двумя его ближайшими помощниками загадочной оставалась лишь причина расправы над безобидными монахами потому что в предполагаемую ересь преподобного никто в москве не верил патриарший престольный за широким столом покрытым сиреневым алтобасом расшитым золотой волоченой нитью сидел место блюститель патриаршего престола митрополит крутицкий иона архангельский отстраненным взглядом белесах старческих глаз Взирал он на участников собора, солидно и неспешно рассаживавшихся по лавкам, стоявшим вдоль стен. Терпеливо дождавшись тишины в престольной, он безучастно произнес сонным голосом. «Ну что, братья мои во Христе, с миром помолясь, положим мы собор наш открытым считать». Услышав одобрительный гул с мест, он кряхтя поднялся с кресла и, повернувшись к иконостасу в красном углу, прочел совсем всем синклитом «Отче наш», после чего, громко хрустя суставами, уселся обратно. — Все мы знаем, зачем собрались, — заметил он, между делом разматывая столбец допросных листов. — Посему предлагаю лишнего не обсуждать, а сразу звать провинившихся правщиков. И на этот раз, услышав одобрительные возгласы собравшихся пресвитеров и архиереев, Иона вяло махнул рукой двум здоровым, как плотяные сундуки, архидьяконом, стоявшим у дверей. Монахи распахнули двери в переднюю и почти волоком втащили в зал трех сильно избитых мужчин в рваных подрязниках, которые и не думали сопротивляться насилию, чинимому над ними. Первым шел, едва волоча ноги, архимандрит Дионисий. За ним неотступно следовали старец Арсений и священник Иоанн. Всех троих без лишних церемоний монахи жестко поставили на колени посередине зала, даже не дав им толком помолиться на иконы. В ответ на столь суровое обращение Дионисий только грустно покачал головой. Обернувшись на икону Спаса, он размашисто перекрестился и печально выговорил. — Ты, Господи, владыка, все ведаешь. Прости меня грешного, ибо я согрешил перед тобою, а не они. И он осмирил Дионисия бесчувственным взглядом и насмешливо проронил. «Значит, признаешь за собой грех, отче? Это хорошо. Кайся, что за беда?» «Беда? Нет никакой беды. С чего ты взял это, владыка?» Дионисий посмотрел на своих удрученных помощников и ободряюще улыбнулся. «Господь смиряет меня по делам моим, чтобы не был я горд. Такие беды и напасти — милость Божия!» «Беда, если придется гореть в гиенском огне, да избавит нас от всего Создатель!» Митрополит нахмурился. «Упорствуешь, Дионисий! Ведомо ли, что обвиняешься ты в ереси, заключенной в злонамеренном искажении Святого Писания? Велел ты имя Святой Троицы в книгах марать и Духа Святого не исповедовать. Яко огонь есть, так ли сие? Помилуй, владыко!» сплеснул руками Дионисий и кротким взором окинул собор, очевидно настроенный к нему враждебно. В чем ересь моя? В том, что очищал церковные книги от грубых ошибок, которые вкрались от времени. Изучили мы с братьями много старых книг и не знаем, почему в московском служебнике напечатано, что крестят духом святым и огнем, ибо нигде более такого нет. Сам евангелист Лука описал что крестятся духом святым и ничего про огонь да и книга деяний не определяет в каком виде снисходит дух святой на крещающихся после этих слов сказанных мягким укоризненным голосом сиклид церковных иерархов загудел как растревоженный улей раздались возгласы еретик богокульник заточить ворог лишить сана на костер его терпеливо дождавшись тишины и он обратил свой взор на другого правщика стоявшего на коленях за спиной дионисия «А ты, старец Арсений, что скажешь?» «А что сказать?» — скривил старец в усмешке в кровь разбитые губы. «Не мы взвалили на себя это бремя, мы лишь несли его. Царь Михаил Федорович, ведая благочестие и ученость архимандрита Дионисия, поручил ему исправить требник. А то у нас и грамота от него имеется». «Ты об этом?» — Иона поднял лежащий на столе столбец. Царская грамота, — добавил он небрежно, — это не отпущение будущих грехов, а только оценка прошлых заслуг. Собор считает правку Требника злоумышленной ересью, которую следует искоренять самым решительным образом. Иереи, собравшиеся в престольный, дружно загудели, одобрительно кивая головами и оглаживая окладистые бороды. Стало очевидно, что для себя они уже все решили еще до суда. Владыку развел руками старец Арсений, метнув на собравшихся взгляд полный пренебрежения. «О возводящих на нас неправду, смею сказать, что не знают они ни православия, ни кривославия. Как школяры неразумные проходят священные писания по буквам и не стремятся понимать их смысл. Старец не успел даже договорить, как патриарши палаты в очередной раз потрясли вопли горящих праведным гневом служителей бурьих». Возмущению духовных пастырей не было предела. Они кричали, топали ногами, яростно плевали в сторону еретиков и даже порывались прямо с места достать наглецов архиерейскими жезлами. Однако на все душевные переживания и пылкие проявления излишней горячности духовных особ митрополит Иона не обратил ровным счетом никакого внимания. Бесстрастно взирая вокруг себя водянистыми старческими глазами, Он спокойно дождался тишины и томным голосом старого банщика спросил у третьего обвиняемого. — Ну а ты, отец Иоанн, не желаешь исповедоваться в грехах перед церковным собором? Отец Иоанн отрицательно покачал головой. — Владыку, грешен, хаюсь, но ереси нет в моем синодике. Так может, исповедуешься в грехах своих товарищей пряму как покаяние? Священник язвительно улыбнулся. «Полагаю, исповедь в чужих грехах называют доносом». Митрополит поморщился и вяло погрозил священнику пальцем. «Не дерзи. Есть что добавить?» «Есть, Владыку. Просьба. В сенях сидят два монаха Троицы Сергеевой Лавры, отец Фиона и отец Афанасий. Расспросите их, они подтвердят, что все нападки — это наветы врагов наших». К удивлению собравшихся, митрополит в очередной раз проявил головокружительную снисходительность к обвиняемым, чем вызвал неприкрытый зубовный скрежет у некоторых членов собора. Впрочем, опасались они напрасно. «Спросим, коли настаиваешь», — лениво произнес Иона и, сделав рукой разрешительный жест, глубоко откинулся в кресле, прикрывая глаза от яркого солнечного света, льющегося из настежь распахнутых окон. Афанасий был явно смущен количеством церковных чиновников высокого звания, забившихся, в общем-то, небольшое помещение престольное, и настороженно взиравших на него. Чего нельзя было сказать об отце Фионе, давно не испытывавшем робости перед высшими сановниками государства. Войдя в помещение, он демонстративно встал на колени перед архимандритом Дионисием и попросил у него благословения а получив, встал и обратился к митрополиту Ионе с интересом за ним наблюдавшим. Владыков, негоже так с духовными лицами, вели их посадить. Преступники должны стоять перед судом на коленях, раздался с места возмущенный голос Келлоря Троицы Сергиевой Лавры, старца Александра Булатникова, являвшегося одним из самых последовательных и жестоких хулителей архимандрита Дионисия. «Разве вынесен приговор?» осадил его отец Феона, смирив мрачным взглядом, не обещавшим Келлорю ничего хорошего. — Смилуйся, владыка! Митрополит Иона, слегка распалившись, заерзал на кресле. — Я помню тебя, чернец! — улыбнулся он в седую бороду. — Всегда был дерзким и постриг тебя не усмирил. Он скользнул холодным взглядом на Дионисия и его помощников. — Посадите их! — кивнул он архидьяконом под неодобрительный гул собора после чего с хитрым прищуром посмотрел на отца Фиону. «Думал, позвал и буду слушать рассказ о праведной жизни отца Дионисия? Ошибаешься. Спрошу тебя о другом, чернец. Когда патриарх иерусалимский Феофан приезжал в Лавру, не возлагал ли он клобук свой на голову Дионисия со словами «Будешь первый в старейшинстве по благословению нашему?» «Истинная правда, владыко! Благословил с молитвой и целовал в уста». «Так», — нахмурился Иона, обведя взглядом притихший собор, — «скажи, чернец а не велел ли патриарх Феофан петь на обоих клиросах? Спаси, Христе Боже, отца нашего архимандрита Дионисия!» «Было сие», — согласно кивнул Феона. «Сказал патриарх братьев, запишите себе, что совершил я над архимандритом, пусть ведомо будет изволение наше грядущим родам». «Значит, ты подтверждаешь придерзостное желание архимандрита Дионисия взойти на патриарший престол?» Торжественно заключил митрополит Крутицкий и, не сдержавшись, удовлетворенно хлопнул ладонью по краю стола. Фиона от негодования едва не потерял дара речи, но быстро взял себя в руки. «Я такого не говорил», — сдержанно ответил он, не обращая внимания на голдеж собравшихся. Сие обвинение вызвано клеветой и злобными наветами бесчестных людей. Митрополит криво усмехнулся в седую бороду и поднял со стола несколько писем. «Тайные грамоты показать? Смотри вот!» На этот раз ответить митрополиту Феона не успел. «Все вранье!» — раздался за его спиной полный возмущения голос Афанасия, не сдержавшего переполнявших его чувств. Доносы — дело рук Келларя Алексашки Булатникова, который давно на архимандрита зуб точит. Афанасий погрозил опешившему от неожиданности Келларю огромным крестьянским кулаком. Менял поганец пустые вотчины на жилые монастырские, на чем и пойман был. Дионисий тогда Алексашку пожалел, не сообщил царю, а Келларь отблагодарил его изветом подлым. — Ты чего брешешь, облом всего лапой, захотел? Заревел обиженный келы вскакивая с места с над головой посохом. Но, рассудительно глядя на увесистые, покрытые редкой рыжей щетиной кулаки инока Афанасия, никаких действий не предпринял. Даже его верные прислужники, троицкие иноки, головщик Логин и уставщик Филарет, отличавшиеся среди остальной братьей особой дерзостью, невежеством и необузданностью нрава, ограничились потоком злобных ругательств в адрес строптивого чернеца. Тем временем Афанасий, не на шутку закусивший у дела, успокаиваться тоже не собирался. «Нечего меня пугать!» — грозно рычал он на Келлари и его людей. «У меня на голове две росписи от латынянских сабель, да в теле шесть свинцовых памяток от мушкетов. Пока вы, пердуны толстобрюхи, на соловках отсиживались, я на войне кровь проливал». «Ах ты, лапотник!» — вышел из себя несдержанный Логин, запустив Афанасия скомканной скуфейкой. Ты на кого пес свой хвост линял и поднял? Старец Александр с самим государем близок. Брызжа слюной ярости, взвился с места и уставщик Филарет. Ах ты, заячья кровь, ты кого трусом назвал? Вопил он, громко стуча посохом о дубовые доски пола. Я самого грозного государя Иоанна Васильевича не боялся. Митрополит Иона, чувствуя, что бразды правления собором стремительно ускользают из его старческих рук, Попытался восстановить порядок в гудящей, как пчелиной улей, патриаршей престольной, но было уже поздно. Логин, скроив зверское выражение лица, подбежал к стоявшим посередине зала монахам, но вместо того, чтобы ударить спорившего с ним Афанасия, почему-то напал на молчаливого отца Фиону. Кулак распевщика пришелся в пустоту, зато последовавший за этим легкий шлепок Фионы, открытой ладонью по щеке, Глубоко потряс и свалил задиру диру на пол, словно обычную тряпичную куклу. В это же время уставщик Филарет попытался сзади ударить Афанасия посохом, но, получив от того кулаком в лоб, тихо сомлел у ног сурового воина. Не останавливаясь на достигнутом, отец Афанасий переломил пополам трость Филарета и с торжествующим восклицанием половина ее наотмашь огрел поднимавшегося на ноги Логгина. Афонька аспит, слезно завыл головщик, выплевывая окровавленные зубы. Чем я теперь на клиросе распевать буду? Не моя забота, злорадно прорычал Афанасий и швырнул вторую половину посоха в Троицкого келлоря. Старец Александр, видимо, ожидавший такого подвоха, с невероятной прытью увернулся от летящей палки, которая по пути сбила клобок с головы митрополита Казанского и Свиярского, владыки Матфея. В чести своей деятельный и твердый архипастырь не стал разбираться, кто прав, кто виноват, а притянул Булатникова за грудки, огрел его наперстным крестом поперек лба, приведя последнего в состояние полного изумления. Следом произошла полная неразбериха, послышались крики «Смерть еретикам!» и уж совсем непонятные в данных обстоятельствах «Наших бьют!» После чего началась обычная русская драка «Всех на всех!» Настоятель улаамской обители архимандрит Феодорит III, оседлав валдайского викария Савватия, лупцевал его требником по причинному месту, а епископ Ржевский Киприан вместе с двумя протодьяконами, изорвав до исподнего одежду торжокского благочинного протоиерея Николая, зачем-то вязал его веревками, а благочинный в ответ злобно плевался, смешно дрыгал ногами и, обливаясь слезами бессильной ярости, кричал на них. «Изыди сатану!» Появление в престольной дворцовой охраны порядка не принесло. Скорее наоборот, раззадорило святых отцов пуще прежнего, его пришедших стали бить уже вместе. Среди общей неразберихи и хаоса отсутствие суеты наблюдалось только возле троицких монахов Фионы и Афанасия. Как и положено опытным воинам, они, встав спина к спине, спокойно отражали атаки на себя как лиц духовного звания, так и сторожей, пришедших успокоить дерущихся. Вероятно, столь незамысловатым образом они бы в скором времени и сами могли навести порядок, по очереди угомонив всех присутствующих на соборе. Но вошедший в престольную вооруженный до зубов стрелецкий полк Ерофея Полтева во главе с сотниками Федором Суровцевым и Семеном Захарьиным имели на этот счет свое мнение. Порядок кое-как был восстановлен, А виновные, коими оказались именно черницы Фиона и Афанасий, под усиленным конвоем были отправлены на съезжий двор до выяснения всех обстоятельств произошедшего.